— Хорошо, что с е м ё н в отъезде. — А то что бы? — У него своих забот, в е я ищу тут. Своим горем не проживешь. Останови, Катя, пойду домой. — А ведь ты что-то задумал. Я ничего не знаю. Может, к ней сходить? Сходить, а? — Только не к ней, слышишь? Только не к ней. — Не к ней, так не к ней. Плохо мне, Катя. — Все еще будет, Петр. Только голову не теряй, а невесту тебе засватаем. Всей округи на удивление мы еще покажем. Мать Фекла полола грядки в огороде. Постоялец Исай Сысоич сидел на крыльце и грел голую спину на предвечернем жарком солнце. Петр прошел в избу и долго ходил из угла в угол, переживая мучительное желание увидеть Симу и поговорить с нею. в о т как это и было не раз, готов встать перед ней на колени, готов плакать и целовать ей руки. И она умягчится, расплачется сама, но тут же на одном кругу что-то повернется в ней, и легко отречется она от своих слов, забудет свои слезы и сделается жестоко непреклонно. «Нет, — Нет-нет, все кончено, — думал он. Рано или поздно такое должно было случиться. Она играла в любовь. Забавлялась моей ревностью, но не любила. Да и, Боже мой, за что любить-то? Ведь я бы в церковь повез ее на чужой лошади, в чужих сапогах. Позор перед всем белым светом. Она умница, поняла все это раньше меня. Милая умница, милая, милая, отравлен я тобой. Чем лихорадочней думал он о Симе, тем меньше и меньше было у него злости на нее. Зато во всем винил только себя. Он знал, что сватам частенько отказывают, и все унижение, весь позор ложится на жениха. Но свое несчастье п ё т р считал непереживаемым и страдал вдвойне, и от того, что ему отказано, и от того, что он не перестанет любить Симу, который так доверился, что для себя, кажется, ничего не осталось». Всю свою жизнь, п р о ш л у ю и б у д у щ у ю он видел сейчас только через свое горе. Понимая, что ближние теперь начнут жалеть его, притворяясь и скрывая свою жалость. Дальние станут посмеиваться, одни со злорадным откровением, другие утайно за глаза. А он, Петр, будет все время знать и помнить об этом, но делать вид, что с ним ничего не случилось». Как же не случилось, спорил он сам с собой и утверждал, случилось же, случилось самое большое несчастье. Петр вспомнил, что Сима всегда говорила мало, но зато каждое сказанное ею слово было таким милым и ободряющим, что больше никто на свете не сможет сказать так, как выходило у ней. Ее голос и то, как она могла говорить, смеяться, молчать, сердиться, ее брови, глаза — все это глубоко легло в его сердце, сделалось его частью, с которой он радостно ж и л с я и которая заставила его забыть самого себя. Он за дами через огород вышел на скат берега и сел в молодую, яркую, сыростью и прохладой пахнущую траву. В кустах черемухи звенели овсянки. На гибкой вершинке молодой ели качалась и встряхивалась сорока, взмахивая то вверх, то вниз своим упругим хвостом. В густой зелени ельника ее белая манишка пронзительно сияла на крахмаленной новизной. Над головой было белесо-жаркое небо с редкими кучевыми облаками. Где-то, вероятно, совсем рядом, Было осиное гнездо, и осы с тонким и сердитым жужжанием проносились мимо и западали в траву. Свет, тишина и душистый покой обняли Петра, и детское, беззаботное, радостное наполнило его сердце. Ему вдруг показалось, что вся беда его придумана им самим. Значит, все можно легко и просто исправить. Изменить надо только увидеть Симочку. Увидеть сейчас же. Встретившись, они обрадуются друг другу, объясняться. Охваченный нечаянным, но бурным детским восторгом, он вскочил и побежал в барки. В сухом лагу, переходя через ручей, по скользкой замшелой колоде оступился в грязь, однако в торопливой горячке не почистил ни брюк, ни сапог. За угаровским о в и н о м где бывало по вечерам его ждала Серафима, передохнул, на что-то надеясь и волнуясь тем прежним сладким волнением, какое переживал, когда приходилось самому ждать Сим. В деревне по сухой накатанной дороге звонко с т у ч а л а порожнее телега. Возле кузницы мальчишки остро хлопали длинными пастушьими хлыстами. У крайней бани... На плотике заголившаяся баба била вальком по мокрому тряпью.